Глава 4. Бекет, загородная усадьба Стэнли Фриланда, был почти образцовым имением. Дом стоял посреди парка и лугов, а до городка Треншем и Мортоновского завода сельскохозяйственных машин было всего две мили. Когда-то тут находилось родовое гнездо Мортонов, предков его матери, сожжённое солдатами Кромвеля. Место, где некогда стоял этот дом, еще хранившие следы прежних строений, миссис Стэнли приказала обнести стеной и увековечить каменным медальоном, на котором был выбит старинный герб Моретонов: симметрично расположенные стрелы и полумесяцы. Кроме того, там поселили и павлинов, благо они тоже были изображены на гербе, птицы пронзительно кричали, словно пылкие души, обреченные на слишком благополучную жизнь. По капризу природы, а их у нее было немало, Стэнли, владевший родовыми землями моритонов, был меньше всех братьев Фриландов похож на своих предков по материнской линии и душой, и телом. Вот почему он нажил больше денег, чем остальные трое вместе взятые, и сумел при помощи Клары, с ее бесспорным даром завоевывать положение в обществе, вернуть роду Моратонов его законное место среди дворянства Бустершира. Грубоватый и лишенный всякой сентиментальности, сам он мало этим дорожил. Но, будучи человеком незлым и практичным, только посмеивался в кулак, глядя на свою жену, урожденную Томпсон. Стэнли не был способен понять своеобразную прелесть Морротонов, которые, несмотря на узость и наивность, обладали и своим благородством. Для него еще живые Морротоны были никому не нужным сухостоем. Они действительно принадлежали к уже вымершей породе людей, ибо со времен Вильгельма завоевателя были простыми помещиками, чей род не насчитывал ни одного, сколько-нибудь выдающегося представителя, если не считать некого королевского лекаря, который умер, не оставив потомства. Из поколения в поколение они женились на дочерях таких же помещиков и жили просто, благочестиво и патриархально. Они никогда не занимались коммерцией, никогда не богатели, оберегая свои традиции и достоинство куда более тщательно, чем так называемая аристократия. Отеческое отношение к людям зависимым было у них в крови, как и уверенность, что люди зависимые, да и все не дворяне, сделаны из другого теста. Поэтому они были лишены всякой надменности, и по сей день в них сохранилось что-то от глухой старины, от времен лучников, домашних настоек, сушеной лаванды. И почтение к духовенству. Они часто употребляли слово прилично, обладали правильными чертами лица и чуть-чуть пергаментной кожей. Естественно, все до одного и мужчины и женщины принадлежали к англиканской церкви, а благодаря врожденному отсутствию собственных взглядов и врожденному убеждению, что всякая другая политика неприлична, были консерваторами. Но при этом Они были очень внимательны к другим, умели мужественно переносить свои несчастья и не страдали ни жадностью, ни расточительностью. Беккета в нынешнем его виде они отнюдь не одобрили бы. Теперь уже никто не узнает, почему Эдмонд Морритон, дед матери Стэнли, в середине XVIII века вдруг изменил принципам и идеалам своей семьи и принял не вполне приличное решение делать плуги и наживать деньги. Но дело обстояло именно так, доказательством чего служил завод сельскохозяйственных машин. Будучи, очевидно, человеком, наделенным отнюдь неродовой энергией и характером, Эдмунд выбросил из своей фамилии букву «Э», и хотя во имя семейных традиций женился на девице Флиминг из Вустершира, По отечески пекся о своих рабочих, назывался сквайером и воспитывал детей в духе старинных моретонских приличий, но все же сумел сделать свои плуги знаменитыми, основать небольшой городок и умереть в возрасте 66 лет все еще красивым и чисто выбритым мужчиной. Из его четырех сыновей только двое были настолько лишены родового э, что продолжали делать плуги. Дед Стэнли, Стюарт Мортон, старался изо всех сил, но в конце концов поддался врожденному инстинкту жить, как подобает Мортону. Он был человеком чрезвычайно милым и любил путешествовать вместе со своей семьей. Когда он умер во Франции, у него осталась дочь Фрэнсис, мать Стэнли и трое сыновей. Один из них был помешан на лошадях. оказался в Новой Зеландии и погиб, упав с лошади. Второй – военный, оказался в Индии и погиб там в объятиях удава. Третий попал в объятия католической церкви. Мортоновский завод сельскохозяйственных машин захерел и был в полном упадке, когда отец Стэнли, желая позаботиться о будущем сына, поручил ему семейное предприятие. снабдив его необходимым капиталом. С тех пор дела завода пошли в гору, и теперь он приносил Стэнли своему единственному владельцу годовой доход в 15 тысяч фунтов. И эти деньги были ему нужны, ибо жена его, Клара, отличалась тем честолюбием, которое не раз обеспечивало его обладательницам видное положение в обществе, где на них сперва смотрели сверху вниз. а попутно отнимало у земледелия много гектаров пахотной земли. Во всем Бекете не применялось ни единого плуга, даже Мортоновского. Впрочем, эти последние считались непригодными для английской земли и вывозились за границу. Успех Стэнли зиждился на том, что он сразу понял цену болтовни о возрождении сельского хозяйства в Англии и усердно искал иностранные рынки. Вот почему столовая Беккета без особого труда вмещала целую толпу местных магнатов и лондонских знаменитостей, хором оплакивавших положение с землей и сетовавших, не умолкая, на жалкую участь английского земледельца. Если исключить нескольких писателей и художников, которыми старались разбавить однородную массу гостей, Беккет стал местом сбора борцов за земельную реформу. Тот их по субботам и воскресеньям ждал радушный прием. А также приятные и интересные беседы о безусловной необходимости что-то предпринять и о поздних замышляемых обеими политическими партиями против землевладельцев. Земли, лежавшие в самом сердце Англии, и в старь благоговейно возделавшиеся моротанами, которым сочные травы и волнистые нивы давали простое, но совсем не скудное пропитание, и не только им самим, но и многим вокруг, теперь превратились в газоны, парк, охотничьи угодья, поле для игры в гольф, и то количество травы, которое требовалось коровам, круглый год поставлявшим молоко для приглашенных и детей Клары. Все ее отпрыски были девочки, кроме младшего, Фрэнсиса, и еще не вышли из самого юного возраста. Не меньше двадцати слуг – садовники, егеря, скотники, шоферы, лакеи и конюхи – тоже кормились тех полутора тысяч акров, из которых состояла. небольшое поместье Беккет. Настоящих земледельцев, то бишь обиженных селян, о которых столько здесь говорили, якобы не желавших жить на земле, хотя для них с трудом находился кров, когда они изъявляли такое желание. К счастью, не было ни одного. И поэтому Стэнли, чья жена настаивала на том, чтобы он выставил свою кандидатуру от их округа, и его гости — Многие из них заседали в парламенте, могли придерживаться, живя в Бекете, вполне объективных взглядов на земельный вопрос. К тому же места эти были очень красивые. Просторные, светлые луга были окымлены громадными вязами. Травы и деревья дышали безмятежным покоем. Белый дом с темными бревнами, как принято строить в Устершире, к нему время от времени что то пристраивалось сохранил благодаря хорошему архитектору старомодную величавость и по прежнему господствовал над своими цветниками и лужайками на большом искусственном озере с бесчисленными заросшими тростником заливчиками с водяными лилиями и лежащей на воде листвой пронизанный солнцем привольно жили в своем укромном мирке довольно ручные утки и робкие водяные курочки когда весь бекет отходил ко сну они летали и плескались и казалось будто дух человеческий со всеми своими проделками и искры божественного огня еще не возник на земле в тени бука там где подъездная аллея вливалась в круг перед домом на складном стуле сидела старая дама На ней было легкое платье из серого альпака. Темные с проседью волосы закрывала черная кружевная наколка. На коленях у нее лежали номер журнала «Дом и очаг» и маленькие ножницы, подвешенные на недорогой цепочке к поясу. Она собиралась вырезать для дорогого Феликса рецепт, как предохранить голову от перегрева в жару. Но почему-то этого не сделала. и сидела, совсем не двигаясь. Только время от времени сжимались тонкие бледные губы и беспрерывно шевелились тонкие бледные руки. Она, видимо, ждала чего-то, сулившего ей приятную неожиданность и даже удовольствие. На пергаментной щеке лег розовый лепесток румянца, а широко расставленные серые глаза под правильными и еще темными бровями между которыми не было ни намека на морщины, продолжали почти бессознательно замечать всякие мелочи. Совсем как глаза араба или индейца продолжают видеть все, что творится кругом, даже когда мысли их обращены в будущее. Вот так Фрэнсис Флиминг Фриланд, урожденная Мортон, поджидала своего сына Феликса и внуков Алана и Неду. Вскоре она заметила старика, который брел, прихрамывая и опираясь на палочку, туда, где аллея выходила на открытое место, и сразу же подумала, зачем он сюда идет? Наверное, не знает дороги к черному ходу. Бедняга, он совсем хромой, но вид у него приличный. Она встала и подошла к нему. Его лицо с аккуратными седыми усами Было на редкость правильным, почти как у джентльмена. Он дотронулся до запыленной шляпы со старомодной учтивостью. Улыбаясь, улыбка у нее была добрая, но чуть-чуть неодобрительная. Она сказала, «Вам лучше всего вернуться вон на ту дорожку и пройти мимо парников. Вы ушибли ногу? Нога у меня, сударыня, повреждена вот уже скоро пятнадцать лет». Как же это случилось? Задел плугом, прямо до кости. А теперь, говорят, мышцы вроде как высохли. А чем вы ее лечите? Самое лучшее лекарство – вот это. Из глубин своего кармана, пришитого там, где никто карманов не носит, она вытащила баночку. Позвольте, я вам ее дам. Намажьте перед сном и хорошенько вотрите. Увидите, это прекрасно помогает. Старик, поколебавшись, почтительно взял баночку. — Хорошо, сударыня. Спасибо, сударыня. — Как вас зовут? — Гонт. — А где вы живете? — Возле Джойфилза, сударыня. — А, Джойфилдс. Там живет другой мой сын, мистер Мортон Фриланд. Но туда семь миль. Полдороги меня подвезли. — А у вас тут есть какое-нибудь дело? Старик молчал. Унылое, несколько скептическое выражение его морщинистого лица стало еще более унылым и скептическим. Фрэнсис Фриланд подумала. Он страшно устал. Надо, чтобы его напоили чаем и сварили ему яйцо. Но зачем он так далеко шел? Он не похож на нищего. Старик, который не был похож на нищего, вдруг произнес. «Я знаю Джофилза, мистера Фриланда. Он очень добрый джентльмен. Да, странно, почему я не знаю вас? Я мало выхожу из-за ноги. Внучка моя тут у вас в услужении. Вот я к ней пришел. Ах, вот она что! Как ее зовут? Гонт. Я тут никого не знаю по фамилии. Ее зовут Алисой. А, на кухне. Милая, хорошенькая девушка. «Надеюсь, у вас не случилось какой-нибудь беды?» Снова старик сперва ничего не ответил, а потом вдруг прервал молчание. «Да как на это посмотреть, сударыня? Мне надо с ней перемолвиться парочкой слов по семейному делу. Отец ее не смог прийти, вместо него пришел я. А как же вы доберетесь назад? Да, видно, придется пешком. Разве что меня подвезут на какой-нибудь повозке». Фрэнсис Фриланд строго поджала губы. С такой больной ногой надо было сесть на поезд. Старик улыбнулся. — Да разве у меня есть деньги на дорогу? — сказал он. — Я ведь получаю пособие всего пять шиллингов в неделю, и два из них отдаю сыну. Фрэнсис Фриланд снова сунула руку в тот же глубокий карман и тут заметила, что левый башмак у старика не зашнурован, а на куртке недостает двух пуговиц. В уме она быстро прикинула. До следующего получения денег из банка осталось почти два месяца. Я, конечно, не могу себе этого позволить. Но я должна дать ему золотой. Она вынула руку из кармана и пристально поглядела на нос старика. Нос был точеный и такой же бледно-желтый, как и все лицо. Нос приличный, не похож на нос пьяницы, подумала она. В руке у нее были кошелек и шнурок. Она вынула золотой. «Я вам его дам, если вы пообещаете не стратить его в трактире. А вот вам шнурок для башмака. Назад поезжайте поездом и скажите, чтобы вам пришили пуговицы. А кухарке от меня, пожалуйста, передайте, чтобы она напоила вас чаем и сварила вам яйцо». Заметив, что он взял золотой шнурок очень почтительно, и вообще выглядел человеком достойным, не грубияном и не пропоицей. она добавила. До свидания. Не забудьте каждый вечер и каждое утро как следует втирать мазь, которую я вам дала. Потом она вернулась к своему стулу, села, взяла в руки ножницы, но опять забыла вырезать из журнала рецепт и сидела как прежде, замечая все до последней мелочи и думая не без внутреннего трепета о том, что дорогие ее Феликс, Аллан и Неда скоро будут тут. На ее щеках снова проступил легкий румянец, ее губы и руки снова задвигались, выражая и в то же время стараясь скрыть то, что творится у нее на сердце. А оттуда, где некогда стоял дом Моротонов, за ее спиной появился павлин. Резко закричал и медленно прошествовал, распустив хвост под низкими ветками буков. словно понимая, что эти горящие темной бронзы листья прекрасно оттеняют его геральдическое великолепие.